А потом наступил самый чудесный день. Вернулась лошадка. Она ведь знала свою улицу. Так уверял отец Фернана. И ребятам очень хотелось этому верить. Но, разумеется, ее разыскал где-то далеко за Левиньи на свалке один старьевщик. Отец Фернана приклеил к туловищу, найденную ребятами на фабрике, голову. И лошадка снова стала хоть куда. Нажимай! Полетел как бомба! Вот это спуск! И не тормози! Как всегда! Теперь все в порядке! Да-да! Град -да, ругательский, отчетливые сухие звуки шлепков! Вам мало одного раза, черт вы такие. Смотрите, 60 отличных бутылок в канаве! О, горе мне! 60 вкусных... Ах, Марьон, лошадка опять сломала себе башку. Не расстраивайся, Фернанд, просто она не желает носить голову. Вот и все. Кто сказал, что наш квартал тихое предместие? Наш квартал за год видал такое, что иной квартал. Коль говорит по чести Ты гори, огонек, не гасни И любая нас Не постигнет никогда <laughs> Вот и все Огонек нашей дружбы ясный Ты гори, огонек Не гасни, и любая вас беда Не постигнет никогда.